Глава сороковая. Выход в свет. Даня сурово смотрел на сына. Сын сурово смотрел на Даню. «Только попробуй снова испачкать подгузник, маленький засранец!» — прорычал низко юный дракон, вооружаясь влажной салфеткой и тальком. Дарьяна, вынурнув на мгновение из книги, только усмехнулась. «Вот же, мальчишки!» Со стороны пеленального столика вдруг раздался драконовый вопль. «Вот это удар! Даш, он меня подстрелил на подлете, Я ранен! Мать, срочно унеси меня с поля брани!» «Ай, сос, я убит! Даша, срочно нужна твоя помощь! Трупу теперь тут не место!» «Не ной", вздохнула Дарьяна, с сожалением откладывая учебник. «Ничего не смертельно!» Подстреленный метким младенческим выстрелом, с видом мученика, Гвидон стоял, зажав крепко нос и хлопая пушистыми ресницами. «Да ладно, не очень и пахло, детская неожиданность». «В лазарет, живо, под ранок, вещи в стирку и в душ», — весело прохихикала девушка. «И подумай там, под горячей водой из-под крана, ага». «Волшебство просто, Дань! Не надо постоянно пеленки стирать и воду носить из колодца, и греть ее на печке. Кстати, и печь топить тоже не надо. А еще, знаешь, зайцев в лесу ловить не нужно, и машинка стиральная есть. Ты иди, полежи. Устал ведь?» Гвидон покраснел до ушей. Белокожий он всегда вспыхивал, как помидор». Ему вдруг сделалось стыдно. В самом деле, Дашка недавно родила, а скачет по комнате, как коза с младенцем на руках, который не спит по ночам. Успевает и уроки учить, теперь у нее занятия по видеосвязи, и дома к его приходу с учебы чисто, и еда горячая всегда есть. И как она только справляется, да еще смеется, что в деревне было бы гораздо сложнее. А он, мужчина и отец, попытался сбежать с поля боя. Быстро переоделся, загрузил свою стирку и молча забрал у неё полусонного Ваньку, принялся упаковывать его в комбинезон. «И что ты задумал?» — с подозрением поинтересовалась жена. С момента рискованного перехода в их мир они словно оглохли. Ментальная связь, так отлично работавшая там, в страшном мире ошейников и погорелок, вдруг притупилась. А после прихода опалого они и вовсе друг друга не слышали. Это все усложнило неимоверно. Пришлось разговаривать. Лишь только сны. Одни сновидения на двоих им снились еще регулярно. Выгуляю его, а ты пока просто поспи или поешь хоть нормально. Вообще отдыхать тебе нужно. Совсем загонялась. Не надо, я сама. А нам полезно погулять. Чисто мужская компания, все дела. Улыбнулся ей Даня. Ванька в коляске часа три проспит. Не успеем разрушить весь мир, я тебя уверяю, не бойся. Всё, дашь, отдыхай и не спорь с мужем. Ты мне вроде и не муж. Еле слышно пробормотала его драконица, и Данька стиснул зубы. «Не муж. Пока. Видать, проклятие какое-то на лифлогах лежит. Как бы ни пришлось ему двадцать лет за женой своей бегать, как отцо. Ничего, Данька упрямый, он ее уломает. Обязан просто. Мать его ребенка, да и просто любимая женщина, обязательно станет его женой, не будь он драконом». Его сокровища. Ванечка, как обычно, уснул сразу же. Не успел еще Гвидон дойти до парка. Гулять с коляской дракону даже нравилось. Спокойно, тихо, можно наушники надеть и уйти в мир музыки или даже науки. А в компании семи светиков их прогулки порой превращались в прекрасное времяпрепровождение. Но сегодня друзья все были заняты, как назло. И прогулку мальчишкам скрашивало лишь солнышко. Да перспектива послушать спокойно записанных в аудио парочку лекций. Банально прогуленных. Но сегодня им кажется покоя и не видать. «Привет!» В парке нарисовалась сигма, накрашенная, как индеец, в юбчонке, едва прикрывающей тощий зад. «Ты снова один? Без этой своей деревенщины?» «Привет», — спокойно ответил Гвидон. «Даша учится». «Чему же? Правилам поведения в городе? Или, может, читать и писать?» «Ты подошла, чтобы поинтересоваться успехами моей жены?» «Нет, я на самом деле хотела тебя позвать на вечеринку. Первый учебный год заканчивается, мы хотим оттянуться по полной, заслужили. Ты, конечно, с нами. На дачу у Авгеевой. В субботу вечером». Гвидон задумался всерьез. Вечеринки он любил, знал, что будет весело. «Вся семерка явно там будет. Танцы, бассейн, море выпивки, куча местечек, где можно уединиться с на все согласной девушкой». В другое время он бы не упустил такую возможность. Но сейчас... Дашка что скажет на это? «Да ладно, Дань, ты чего? Придумываешь отмаз?» — широко раскрыла глаза Сигма. «Тебе самому не надоело с памперсами возиться? Надо иногда и отдыхать. И Дашку свою бери. Сына вон, бабушке оставь. Один раз живем!» Тут она, конечно, ерунду сморозила. Он-то бессмертный, у него таких вечеринок сколько угодно еще будет. Мы подумаем. Я напишу сразу Эльке. Давай, дальше двигай. И не притормаживай, а то усынули нашего аллергия на насекомых. Он, видишь, чихает. Ваня спал крепким сном, но Сигма правильно все поняла, громко фыркнула и пошла впереди, нарочито покачивая тем, что у прочих назвать можно было бы бедрами. Как его с ней угораздило, вот уж воистину, вместо мозга был... Ладно, проехали. «Сын, ты когда вырастешь, никогда так не делай, договорились? Я потом тебе все расскажу». Дашка выспалась, приготовила за три часа им еду, дней на пять, забив весь холодильник лоточками с подписями. Быстро она все освоила, перестирала все грязные вещи, помыла окно и дописала конспекты по физике. Ничего себе темп у жены, если ее не тормозить и не останавливать, страшно подумать, к чему приведет этот мегадвижок с реактивной тягой. После маленького водного экскурса на тему, что такое студенческие пьянки и чем это круто, Дашкины глазки заполыхали огнем. Ну вот откуда у нее на все есть еще силы, скажите? Пяти минут хватило для связи с родителями, которые чуть ли не ежедневно ему намекали на желание помогать. После выписки из роддома Дара наотрез отказалась ехать жить в их благоустроенный дом, хотя молодым предоставлялся там целый этаж с изолированным выходом и порталом к крыльцу Академии. Но после долгих и терпеливых уговоров она согласилась на стационарный портал в коридоре. Отец тогда рвал и метал, как обычно, а деликатная мама рассудила вполне даже здраво. «Понадобится, если родители, есть портал, а лезть к молодым в их семейную жизнь неразумно». Дашка все больше любила эту волшебную женщину. На все вспышки невестки Да только ей улыбалась, нежно и ласково, как дитю неразумному, не злилась и не обижалась. «Так, Даш, и еще. после долгих раздумий он решил не ходить вокруг да около мало ли сигма какая решит насолить его даша соломочку он подстелит. да одеть мне нечего я вообще не успела понять что тут носят а, -а, -а, -а он отмахнулся мое все напялишь штаны подвернешь но шнурок их затянешь и будешь мега суперзвезда «Мужская одежда тут в тренде, на девках уже почти что, считай, сотню лет». «Ну, не корчи мне рожи, у Эльки спроси, она у нас первая модница Академия. Я вообще не об этом, Даш. У меня к тебе парочка слов, очень серьезных. Она обернулась, случайно скинув с плеча тонкую лямку ночнушки. «Чем сбила дракона со стройного хода всех мыслей?» «Понимаешь...» Там могут быть для тебя неожиданности, видишь ли, в нашем мире. Бывшие, что ли, твои? Ну да ладно, подумаешь. Пусть солому от злости грызут. мне что, надо будет и в морду вцеплюсь. Только уж ты...» Она пристально посмотрела в глаза Гведону. Научилась, Даша, смотреть взглядом опаловой драконицы. Пробирала прямо до почек и печени. Ух... Он уже на всё был согласен, заранее и непоколебимо. Теперь он за мышку спокоен. Субботним вечером, после купания и кормления, впервые в их взрослой родительской жизни пара драконов рассталась с сынолей, оставив его на попечение старших лефлогов, И пустились во все тяжкие, по словам Дарьяны. То есть шагнула в портал к дому Олимпиады Авгеевой. На выходе Дашка притормозила? еще бы! Ода, Олимпиада, уж растаралась. Весь дом был живой дискотекой. Стеклянное здание в три этажа – это дача весьма состоятельных ее родителей, очень слабеньких магов-стихийников, заработавших состояние на СМИ и средствах связи. Нет, они ничего не производили, но продавали успешно. Воздушники недаром славились страстью к сплетням и слухам, вот и свой бизнес вели очень даже благополучно. Единственная дочка и вовсе была бесталанна, никуда не смогла поступить, но зато совершенно открыто и искренне искала хорошего мужа. Гвидон в этой роли ей не подходил, потому что бессмертный. И их связь была без лишних обязательств и сложностей. Ода Гвидона учила. Он грел ее эго. Отправляясь за Дашкой, он, как честный дракон, после выволочки от папани обошел всех своих бывших пасей, подарил всем подарки, поблагодарил и раскланялся. Хорошо, симпатично и гигиенично. Сигму только забыл, идет. Точнее, не хотел вспоминать, если честно. но теперь и получает заслуженное. Красиво-то как!» Дашка стояла, задрав голову, и рассматривала эту стекляшку, светящуюся всеми цветами диодов. Музыка грохотала, бассейн перед домом, бурлил, как огромная ванна-джакузи. Народ весело прыгал и танцевал. «Тебя тут не продует? Не холодно? Может, тут постояли и хватит? Пора нам домой?» Дашка была валом коктейльном элькином платье. Магически быстро подогнанным под ее миниатюрный размер и туфельках лодочках. Жгучие брюнетки со смуглой кожей алый цвет шел куда больше, чем его белокурой сестрица. Дарьяна просто сияла, а уж как этот наряд откровенно облегал и без того великолепные изгибы ее тела. Гвидо наш зубами заскрипел. Никогда ему так не хотелось свою женщину переодеть во что-то более мешковатое и желательно длинное и серое. Предлагал ведь ей свои шмотки, но нет, Элька его высмеяла и притащила его женщине вот это все безобразие. Теперь в Дашке была заметна драконья кровь, гордая древняя стать и хищная гибкость. На этой вечеринке она точно была в топе красавец. и Гвидон вдруг всерьез испугался. Бывшие вдруг резко перестали казаться проблемой. Рядом с Дашкой они все были просто никем. Дело в другом: на всем первом курсе девушек было всего 18, на сто побери их черти морские мужиков, сотня молодых, буйных и половозрелых парней спортивных, умных. «Наглых! Других здесь просто не было, и он, балбес, умудрился притащить сюда Дару свое непокорное сокровище!» Взглянул на нее. М «Да, назад, пути нет!» Опечалился, обнял Дашу, трогая нежно губами плечо. Холодное. накинул свой легкий пиджак, получил в ответ только одними губами произнесенное «собственник», и они двинулись к дому. Хотелось найти всех своих семисветиков. Связь тут была неактивна. Придется на ощупь.